говорить. Он замирал как школьник на первом свидании. Повесив гирлянду из раковину себя на веранде в качестве напоминания об адвокатессе, он позволил себе добавить к ней ещё один предмет. Вон он висит на кусочке поллинявшей зелёной ленточки. Её тонкий указательный палец сохранившие своё изящество, даже несмотря на то, что естественный процесс разложения оставил от него одни кости. Все три фаланги от кончика пальца до костяшки негромко ударялись, то о тонкие чешуйки двустворчатой раковины, то о закрученные спиралью катушки, то о конические раковины морского трубача. Стук-стук, бряк-бряк. Вехс отомкнул замок и вошел в дом. Дверь он за собой прикрыл, но запирать не стал. Ему хотелось, чтобы женщина, если она решится на вылазку, могла проникнуть внутрь беспрепятственно. Кто знает, на что она отважится, а на что нет. До сих пор её поведение неизменно ставило его в тупик. Он просто восхищён. Векс не стал углубляться в затемнённую гостиную, а свернул налево, к узкой ведущей наверх лестнице. Прыгая через две ступеньки и почти не держась рукой за дубовые отполированные перила, он взлетел наверх. В короткий коридор выходили три двери. спальне, кабинета и ванной комнаты. Его дуртуар, которым Векс обычно пользовался, располагался слева. Оказавшись в привычной обстановке, Векс сбросил мозберг на кровать и подкрался к выходящему на юг окну, занавешенному двойной голубой портьерой. Чтобы увидеть внизу свой фургон ему не понадобилось даже отодвигать штору две её части были задёрнуты неплотно и приникнув глазом к полуторадюймовой щели векс получил возможность наблюдать за ним если только непрошенная гостья не выскользнула из машины сразу вслед за ним что сомнительно значит она всё ещё внутри С высоты второго этажа он видел через ветровое стекло даже пассажирское и водительское сиденье. Однако женщины ещё не появлялось. Пожав плечами, Векс вышел в коридор и открыл дверь ванной комнаты. Белая плитка, белая масляная краска, белая ванна, белый унитаз, белая раковина, блестящие бронзовые краны. с белыми керамическими ручками. Все сверкало стерильной чистотой. Даже на зеркале не было ни одного сального отпечатка. Мистер Векс всегда придавал особое значение тому, чтобы в ванной комнате было чисто и светло. Когда-то в детстве, сто тысяч лет назад, он жил в Чикаго со своей бабкой. Старуха не могла поддерживать в ванной комнате образцовый порядок. такой, как ему хотелось. И в конце концов он не вытерпел и заколол старую свинью ножом. Тогда Крэю было 11 лет. Теперь он протянул руку и одёрнул за навеску в ванной, включил на полную мощность холодную воду. Мыться он не собирался, а расходовать без нужды горячую воду не стоило. Потом Векс отрегулировал душ таким образом, чтобы вода шла как можно сильнее. Льющаяся в пластмассовую ванну, она наполнила комнату громким шумом. Векс по опыту знал, что звук разносится по всему дому. Даже если дождь барабанит по крыше, его душ шумит и грохочет гораздо сильнее, чем вода в спальне Сары Темплтон. Так что его наверняка будет слышно даже внизу. И всё же просто на всякий случай он взял с полки радиоприёмник с встроенными часами, включил и отрегулировал громкость. Радиоприёмник был настроен на Портлендскую радиостанцию, круглосуточно передающую новости со всех концов страны. Принимая ванну, Или сидя на унитазе, Век всегда слушал сообщения о последних событиях. Однако совсем не потому, что его интересовали последние политические новости или информация о культурной жизни. Просто в последнее время в сводках радионовостей стали всё чаще и чаще попадаться сообщения о том, как люди убивают и калечат друг друга. а в войне, о терроризме, изнасилованиях, грабежах и убийствах. Когда же в силу каких-то неизвестных причин люди убивали друг друга не в достаточных количествах, на выручку скучающим репортёрам приходила природа, подкидывавшая то ураган, то тайфун или цунами, то землетрясение, то новооткрытый болезнетворный вирус. Порою услышанные им репортажи с места происшествия будили в памяти вехса его собственные похождения. Как говорится, повлекшие многочисленные жертвы среди мирного населения. И тогда ему начинало казаться, что он сам такое же грозное природное явление, как ураган, самум, торнадо или сорвавшийся с орбиты астероид, дробящий неповоротливые планеты, сгусток человеческой свирепости, собранной в одном теле. Необоримая природная стихия по имени Крейбенст Чангдамур Вехс. Эта мысль всегда была ему приятна. Впрочем, в данном случае программа новостей не совсем подходила. И Векс крутил рукоятку, пока не настроил радио на музыкальную волну. Передавали Эллингтоновскую вещь "Сядь на поезд А". Превосходно. А звуки джаза заставили его вспомнить игру света в точёных гранях хрустального бокала и пузырьки шампанского, стремительно бегущие вверх тончайшими цепочками. Ноздри его, словно наивно, уловили аромат свеженарезанных лаймов и лимонов. Он буквально ощущал витающую в воздухе мелодию, что-то лёгкое и летучее, как пузырьки, взрывающиеся на поверхности сильно газированного напитка, что-то такое, что кололо его чувствительную кожу, точно крошечные резиновые шарики или сухие осенние листья, гонимые прохладным ветром. Это была изумительная Осязаемая музыка, неудержимая и восхитительная.